Глава четвертая. Воскресенье. Ильва дрожала от холода. Зубы выбивали барабанную дробь. Она обхватила сама себя. Беспокойство отказывалось отступать. Компанию ему составлял страх. Последняя ночь напоминала ей долгую непрерывную пытку. За трое суток она почти не сомкнула глаз. Только время от времени впадала в какое-то состояние полузабытия. И даже тогда ее мучили кошмары. Она просыпалась от собственных криков, и стоило ей закрыть глаза, видела все произошедшее в доме нацистов снова и снова. Это уже стало невыносимым. Она переминалась с ноги на ногу, пытаясь согреться. Холодный сырой воздух проникал под одежду. На ней был черный армейский наряд. Его подкладка и грубая огнестойкая ткань обычно хорошо держали тепло, но не в этот раз. Она стояла под мостом Орстабрун, и, таращись на темно-красный дом, отчасти скрытый за забором такого же цвета, нетерпеливо переминалась с пятки на носок, едва чувствуя свои закоченевшие пальцы в грубых мартинсах. Абсолютно темные окна, из трубы не шел дым. Никаких признаков жизни. Где она, черт возьми, болталась? И что она сама здесь забыла? Ильва подрабатывала сиделкой, но не смогла заставить себя пойти сегодня на работу, и решила сказаться больной. Она сидела в своей однушке, снятой через старые руки в высотке за роксвятской школы и глазела на улицу через кухонное окно. Наблюдала за пенсионерами, рывшимися в мусорных контейнерах в поисках бутылок, которые можно было сдать. И за выходцами с балкан, перекладывающими ворованное барахло из одних старых мерседесов в другие, В конце концов, она не выдержала. Поехала на метро в центр города. Но там лишь бесцельно болталась. Ее одолевали сомнения. Она прекрасно знала, что остальных в ее группе мучил тот же вопрос. Но все равно до обсуждения дело так и не дошло. Поскольку иначе кто-то обязательно почувствовал бы себя обвиненным. Прежде всего Антон, которому каким-то чудесным образом удалось Сбежать от нацистов уже после того, как она и другие успели смыться. Все избегали этой темы, когда встретились накануне на заводе по производству углекислоты. Несмотря на то, что вопрос требовал ответа. Откуда нацисты узнали об их намерении провести акцию именно в тот вечер? Никто, кроме членов ее ячейки АФА, не мог обладать такой информацией. В то же время ей вроде бы следовало и порадоваться спасению Антона. Хватало того, что Эзге там осталось. Если бы он разделил ее участь, было бы еще хуже. Но в любом случае что-то здесь не сходилось. Она смотрела то на темную воду пролива Орставикан, то на дом. Вдали остановился собачник и позволил своему псу пометить забор. Но Лин так и не появилась. Ильва могла бы позвонить. Или послать мейл. Но идея навестить бывшую подругу возникла спонтанно. Когда-то они были очень близки. В Вафа, в Ленчопинге. Десять лет назад. Потом почти не общались, только изредка обменивались смс-ками. Она знала, что Лин порвалась с ними. Занималась теперь другим, компьютерами и научной работой. Но Ильва не нашла никого другого, кому можно было обратиться за помощью. Не идти же в полицию. Или к членам собственной группы. Они ведь были проблемой. Кто-то один из них. Она уже собиралась уйти, когда увидела одинокого прохожего выше по улице. Женщину примерно ее возраста с белокурыми волосами, которые, казалось, поблескивали при свете солнца. Она была одета в черные джинсы и пеструю кенгуруху из тех, какие предпочитали скейтбордисты. Ильва сразу узнала Лин. Лин уже подошла к калитке, когда вдруг почувствовала, что кто-то находится у нее за спиной. Темный силуэт, появившийся из полумрака, царившего под мостом, приближался к ней. Она сжала кулаки, сдавила ключи между пальцами, собираясь использовать их в качестве оружия, и, стараясь делать вид, как будто ничего не заметила, замерла, приготовившись дать отпор. Одетый в черное человек беззвучно спешил к ней. «Лин?» Женский голос. Она с удивлением обернулась. Женщина неуверенно улыбнулась ей. «Это я!» Поначалу она ничего не поняла. Подстриженная ежиком незнакомка с черной, как вороново, крыло, косой челкой в стиле кого-то из героев острых козырьков или, пожалуй, даже Лизбет Саландер, с мольбой смотрела на нее. Потом она узнала глаза, лицо и улыбку. «Ильва, что ты делаешь здесь? Что-то случилось?» Лин огляделась, но женщина была одна. «Ты же совсем замерзла, пошли внутрь», сказала она и, положив руку на плечо бывшей подруги, повела ее к двери. «Как она изменилась», подумала Лин. «Они были похожи внешне, когда виделись последний раз. Обе с длинными светлыми локонами, и у них не было татуировок. Сейчас же голову Ильвы сбоку украшали два черных флага. Лен заметила их, когда они заходили внутрь». Ильва сидела, укрывшись одеялом, на диване и маленькими глотками пила горячий чай. «Я не знала, с кем мне поговорить», — сказала она нерешительно. «Я в курсе, что ты не с нами больше, и все равно мне не пришло в голову, кому еще я могла бы обратиться». Лен сидела к ней спиной, пытаясь разжечь тонкие щепки и газетную бумагу в кафельной печи. Ильва настороженно наблюдала за ней. «Ты же иногда работаешь с полицией, не так ли?» Лин пожала плечами. «Я помогал им с несколькими расследованиями. Это то же самое, чем мы когда-то занимались с тобой. Я понимаю, что это прозвучит странно, но я боролась против правого экстремизма, даже когда сотрудничала с ними». Ильва еле заметно кивнула. Ее бывшие соратники из Линчопинга не сомневались, что Лин по-прежнему можно было доверять. В последние полгода она помогала и им, и отделению в Неребро. когда нужно было достать необходимые данные, да и по другим вопросам, связанным с компьютерами, тоже. Лин зажгла новую спичку. Бумага вспыхнула, и голубые языки пламени какое-то время робко облизывали дрова, пока они перекинулись на них окончательно и не приобрели яркий оранжевый цвет. Тогда она перевела взгляд на Ильву. Ей вспомнилось, как они впервые встретились. Ильву в группу Афа привела сестра. а Лин стала как бы ее наставницей. Они особенно сблизились, когда сестра Ильвы погибла в результате несчастного случая, занимаясь дайвингом. Их тесное сотрудничество и дружба достигли пика во время контрдемонстрации против Салемского марша нацистов в 2008 году, когда Ильва руководила людьми на улице, следуя инструкциям Лин, которая вместе с другими членами АФА находилась в квартире неподалеку и прослушивала радиопереговоры полиции. Именно из-за этого Лин потом обвинили в преступлении против государственной безопасности, и по приговору суда ей пришлось провести два года и два месяца в тюрьме Хинсеберг. Ильва же отделалась штрафами за неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. Лин забралась под одеяло рядом с ней. Это показалось ей абсолютно естественным. Они же были близкими подругами, и, казалось, только вчера расстались, пусть и прошло, по меньшей мере, Лет восемь с тех пор, как их общение прервалось, когда Алина угодила в тюрьму. «Значит, вы подверглись нападению нацистов несколько дней назад? И поэтому ты здесь?» Спросила она и посмотрела на Ильву. Рана на ее голове уже начала заживать. Еле заметный синяк еще виднелся вокруг одного глаза. Ильва смутилась и вздрогнула. Кивнула. «Все произошло в четверг. У нас была акция на базе нацистов в Тюреса. «Там у них типография, сервера, снаряжение», — подтвердила она и прижалась ближе к Лин. «Они устроили нам засаду. Ясги молодую девушку чуть не забили насмерть, она сейчас в реанимации». «Я слышала об этом. Боялась, что это была ты или кто-то другой из стариков», — сказала Лин и взяла Эльву за руку. «Но это все равно ужасно. Нацистам удалось хакнуть ваши мобильники или компьютеры? Я проверяла наше оборудование, но причин так думать нет. Защита, похоже, работала нормально. Кроме того, мы стараемся избегать контактов с помощью электронных средств связи и встречаемся лично, когда планируем акции. Ответила Ильва и, пожевав немного бутерброд с сыром, Лин поставила тарелку с закуской на край дивана, продолжила. Фредерик, ты его не знаешь, подозревал, что Сэпа слушает его, поэтому мы были крайне осторожными. Она сделала паузу и добавила. Но проблема не в нем. Он знает, как ему действовать, чтобы защитить себя. Меня беспокоит кое-кто другой. Новый парень, Антон. Он с нами уже более полугода, очень приятный, умный. Ильва колебалась. Лин вовсе не обязательно было знать, что именно она привела его в группу после того, как летом между ними возникли близкие отношения. Поскольку иначе она выглядела бы наивной дурочкой. Кроме того, они давно расстались. «Я не знаю его?» — спросила Лин. — Нет, если бы мы не попали в ловушку в четверг, я никогда не пришла бы сюда. — Но ты, пожалуй, единственный человек, кто может мне помочь, — ответила Ильва, тщательно взвешивая каждое слово. — У меня нет ничего конкретного, но что-то мне не нравится. Антон проявлял излишнее любопытство, задавал вопросы о старых акциях, которые мы проводили в других отделениях. Казался чересчур заинтересованным, настолько идейным, что это почти выглядело притворством. Она опять сделала паузу и добавила. Кроме того, он возомнил себя лидером, пусть его никто не назначал. Ей внезапно стало не по себе. А вдруг на самом деле она начала подозревать его только из того, что он бросил ее ради Эзги? Пусть, по ее мнению, она сама давно смирилась с этим. Сейчас от ее недавней уверенности не осталось и следа. Антон изменился после того, как примерно месяц назад Эзги его отшила и сошлась с Фредериком. Человеком, завербовавшим ее пару месяцев ранее. Такая вот история», — подумала она и сказала. «Антон говорит правильные вещи, хотя и не искренне. Но я не знаю, может быть, у меня паранойя, и я слишком придираюсь к нему после случившегося». Лина обняла Ильву. Ей не составило труда понять, что та имела в виду. Понятие лидера было несовместимо с анархизмом, в который они обе верили. Особенно, когда речь шла о самопровозглашенном лидере, к тому же новичке в их компании и мужчине. Такого не могло существовать в антииерархическом движении. Но означало ли это, что именно он предал группу? Ильва воскосилась на Лин. Она истолковала ее молчание как сомнение в том, хочет ли она и сможет ли помочь. Она положила голову ей на плечо. «Я знаю, что мы давно не виделись, но мне необходима помощь. Мне надо знать, действительно ли Антон тот, за кого себя выдает. Или нациста специально подсунули его нам. Крот он или нет?» Сказала она и принялась нервно теребить пальцы. А сама поняла, как надуманно все это звучало. «Я подумала, что...» «Ты через своих новых знакомых могла узнать что-нибудь?» «Попадал ли он в поле зрения полиции раньше...» Есть ли в каких-то реестрах, следит ли за ним Сэпо, любую мелочь, которая могла бы подтвердить, кто он, настоящий или декорация? У Ильвы сердце сжалось от боли, когда она вспомнила о том, что Эсге осталась в доме одна с нацистами. Ее били руками и ногами. Антон тоже находился там, но ему удалось сбежать. Ильва подумала, что не сможет жить, если ее бывший парень окажется виновным в той бойне. Если выяснится, что по его милости Эсги чуть не убили, и он нисколько не жалел об этом. Антон ведь был человеком, которого она любила. С кем делила постель, с кем принимала пищу, тренировалась, с кем смеялась вместе, с кем виделась каждый день. Они вместе планировали акции. Она вся горела от стыда. Это не укладывалось в голове. Она не могла быть столь доверчивой. Ей требовалось как ради себя самой, так и ради Эзги докопаться до истины. Антон изменился в последнее время, он стал холоднее, все больше претендовал на роль лидера. Лин поставила пустые чашки на тарелку и вышла на кухню. Казалось абсолютно невероятным, что нацисты смогли бы внедрить своего человека в одну из ячеек Афа. Она никогда не слышала ни о чем подобном, но прекрасно понимала беспокойство Ильфы. Той требовался ответ. Пожалуй, она винила себя в том, что ее люди оказались плохо подготовленными, поскольку она не смогла вывести оттуда всех своих товарищей. И ведь нацисты, похоже, ждали их. Наверное, им все равно удалось взломать мобильники или электронную почту. Но как они могли выяснить телефонные номера кого-то из группы? Напиши его имя и фамилию на листке, пачка лежит на столе, а я посмотрю, что смогу сделать. «Я не работаю с полицией сейчас, но попытаюсь проверить это при первом удобном случае. Мне еще надо завершить кое-какие исследования для Королевского технологического института. Это будет на следующей неделе», — сказала она, когда вернулась в комнату. Гостиную утопала в слабом голубом свете. Он исходил от двух мониторов, стоявших на письменном столе лин. Сейчас она сосредоточила свое внимание на них. «На одном работали шифры АЭС», с различной длиной ключа. Замены и перестановки происходили всякий раз, когда алгоритм придавал тексту форму, непонятную для непосвященных. А на втором мониторе ее программа дешифровки пыталась взломать эти симметричные шифры, отслеживая замены байтов, смешивание колонок и сдвиги строк. Его экран мерцал зеленым, когда она искала слабости, пытаясь укрепить защиту. И это показывало, что программа просто работала, а вовсе не являлась сигналом о достижении какой-то цели. Так Лин сидела уже два дня, и пока не могла точно сказать, сколько еще времени ей понадобится, прежде чем появятся результаты, которые она смогла бы включить свою докторскую диссертацию. Она открыла записную книжку в мобильнике и отыскала там данные, позволявшие ей проникнуть в закрытую сеть полиции через компьютер Эрика. Он не знал, что у нее они есть. Но руководствовалась она исключительно благими намерениями. Так, по крайней мере, считала она сама. Так у нее была возможность при необходимости помогать антифашистам. Она улыбнулась, вспомнив, что он поменял пароль. Вместо «Big Daddy Kane 4» выбрал чуть более сложный «Marcus Gary 2». Она нашла его в том же месте, где нашла прошлый. Он был приклеен скотчем к компьютеру в его спальне на Седра Агнегаттон. Она оказалась там пару недель назад. Случайно. Поздно вечером. К тому времени ее роман с Аманом прекратился уже как несколько месяцев. Точно как и с Габриэлем, с которым она пыталась жить до этого. Сомнения навалились на нее. «Что не так со мной?» — подумала она. Мужчины начинали ей надоедать, когда отношения с ними превращались в рутину. Ее терпение заканчивалось, как только начинались вопросы вроде «Кто должен сходить за покупками?» «Стирать?» или «Следовало ли им навестить его родню?» Но с Эриком у нее никогда не возникало проблем. Он не выдвигал никаких условий, никак не ограничивал ее свободу. Она могла делать, что и когда хотела. Почему это стало так важно теперь? Лин сунула кенгуруху в корзину для грязного белья и посмотрела на свое отражение в зеркале. Она выглядела уставшей. В уголках глаз появились крошечные морщинки, кожа стала бледной. Ее жизнь, пожалуй, стала бы проще, будь она более покладистой. Она постоянно слышала о том, что ей стоило научиться идти на компромиссы. Конечно, не от собственной матери, та ведь была еще более своевольной, чем она, а от Кайи, сводной сестры. От бабушки. от своего отца, с которым она практически не общалась уже очень давно. Они встретились на Рождество впервые после почти пятилетней паузы. Потом еще пару раз. Шаг за шагом осторожно пытались построить новые отношения. Полностью избегали вопросов о политике. Вообще не разговаривали на темы, хоть как-то касавшиеся его работы. А он был исполнительным директором социально-экономического департамента Конфедерации шведских предприятий. Ни слова о капитализме, ни слова об исламе. Лучше бы и ни слова о ее матери, с которой отец развелся, когда Лин было 12 лет. Она вышла на крыльцо и, увидев, что кафе фон Бюсинга, расположенное ниже по склону холма уже открыто, поплелась туда. Внутри было сыро и жарко. Стоявший за стойкой умет протянул ей чашечку кофе. В другом конце шатра сидели две женщины с колясками. Она еще не привыкла к этому импровизированному заведению, открытому с разрешения Альмы, владелице дома на этом участке, который частично принадлежал ей. Но место было довольно удобное. Она могла ходить сюда чуть ли не в ночной рубашке. Лин рассеянно погуглила скандинавское копье. Именно эта группа, возможно, стояла за избиением Эсги. Она почти ничего не слышала о них. но они многократно упоминались в новостях и подборках материалов фонда Экспо. Они предпочитали акции с применением насилия и, похоже, стали активнее после того, как ради работы на местах откололись от скандинавского движения сопротивления. Она с удивлением обнаружила, что к ним присоединилась и скрытая правда. Рикард и Эрик устроили облаву в офисе этого правоэкстремистского медиаагентства во время расследования кукольного убийства. Она надеялась, что их сайт закрыли после того, как год назад приказал долго жить Патриотический фронт. Но они явно продолжали существовать. Она покликала по их заголовкам. Скрытая правда явно стала более радикальной с тех пор, как она в последний раз заглядывала на их сайт. В статьях говорилось о методах борьбы и прямых действиях. На экране ее мобильника всплыло сообщение – Одна из тестовых программ, которые она опробовала у себя дома, закончила работу. Шифр был готов для оценки. Она закрыла вкладки с правоэкстремистскими сайтами, они могли подождать. Она понимала беспокойство Ильвы касательно того, что нацисты, возможно, присматривали за ее группой, но ей вряд ли угрожала какая-то опасность в ближайшее время.